Пожалуй, не напали бы чеченцы, думал диакон, слушая, как его палка стучала по мостовую и как звонко и одиноко раздавался в ночной тишине этот стук. Выйди за город. Он стал видеть и дорогу, и свою палку. На чёрном небе, кое где показались мутные пятна, и скоро выглянула одна звезда и робко заморгала своим одним глазом. Диакон шёл по высокому каменистому берегу и не видел моря. Оно засыпало внизу, и невидимые волны его ленивые и тяжело ударялись о берег и точно вздыхали. Ух! И как медлен. Ударилась одна волна, я конуспел сосчитать восемь шагов, тогда ударилась другая, через шесть шагов третья. Так же точно не было ничего видно, и в потёмках слышался ленивый, сонный шум моря.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 какую меру и нужно измерять достоинство людей, чтобы судить о них справедливо. Диакон вспомнил своего врага, инспектора духовного училища, который и в Бога веровал, и на дуэлях не дрался, и жил в целом мудре, но когда-то кормил диакона хлебом с песком и однажды едва не оторвал ему ухо. Если человеческая жизнь сложилась так немудро, Что этого жестокого и нечестного инспектора, кравшего казённую муку, все уважали и молились в училище о здравии его и спасении, то справедливы ли сторонницы таких людей, как фон Корин и Лаевский, только потому, что они неверующие? Я кон стал решать этот вопрос, но ему вспомнилась какая смешная фигура была сегодня у Самойленко, и это прервало течение его мыслей. Сколько завтра будет смеху. Дякон воображал, как он засядит под куст и будет подсматривать. А когда завтра за обедом Фон-Корин начнёт хвастать, то он, дякон, со смехом станет рассказывать ему все подробности дуэли. Откуда вы всё знаете, спросит Заолок. Так вот и есть. Дома сидел, а знаю. Хорошо бы описать дуэль в смешном виде. Кто есть будет читать и смеяться, тесте же каши не корми, а только расскажи или напиши ему что-нибудь смешной. Открылась долина жёлтой речки. От дождя речка стала шире и злее, и уж она не ворчала, как прежде, а ревела. Начинался рассвет. Серое тусклое утро и облака, бежавшие на запад, чтобы догнать горозовую тучу.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 Что она за женщина? Екну познакомились со сватами и женили на ней в одну неделю. Пожил он с ней меньше месяца и его командировали сюда, так что он и не разобрал до сих пор, что она за человек. А всё-таки без неё скучновато. Надо ей письмишко написать, думал он. Флак на духане размок от дождя и повис. И сам духан с мокрой крышей казался темнее и ниже, чем он был раньше. Около дверей стояла арба. Кирбалай, каких-то два абхаса и молодая татарка в широварах, должно быть жена или дочь Кирбалая, выносили из духана мешки с чем-то и клали их в арбуну к кукурузовой соломе. У кырбы, опустив голову, стояла пара ослов. Уложив мешки, абхасцы и татар к стальной кровати к сверху соломой.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 То как бы они ухватились друг за друга, как бы охотно прощали взаимные недостатки и ценили бы то, что есть в каждом из них. Ведь даже в внешне порядочных людей так мало на свете. Правдлаевский шал и распущень и странный, но ведь он не украдёт, не плюнет громко на пол, не попрекнёт жену, лопаешь а работать не хочешь, не станет бить ребёнка вожжами.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 "Стоп", сказал Шишковский. Все трое вылезли из коляски и посмотрели друг на друга. "Их ещё нет", сказал Шишковский, стряхивая с себя грязь. "Что ж, пока суд до да дела пойдём поищем удобного места. Здесь повернуть-то негде". Они пошли дальше вверх по реке и скоро скрылись из виду. Кучер-татарин сел в коляску, склонив голову на плечо и заснул. Подождав минут 10, Диякон вышел из сушильни, и снявши чёрную шляпу, чтобы его не заметили, приседая и оглядываясь, стал пробираться по берегу межкустами и полосами кукурузы. С деревьев и из кустов сыпались на него крупные капли, трава и кукуруза были мокрые. С рамота бормотал он, подбирая свои мокрые и грязные фалды. Знал бы не пошёл. Скоро он услышал голоса и увидел людей. Лаевский, засунув руки в рукава и согнувшись, быстро ходил взад и вперёд по небольшой поляне. Его секунданты стояли у самого берега и крутили папиросы. Странно подумал дьякон, не узнавая походки Лаевского. Будто старик. Как это невежливо с их стороны, сказал почтовый чиновник, глядя на часы. Может быть, по учёному и хорошо опаздывать, но, по-моему, это свинство. Шишковский, толстый человек с чёрной бородой, прислушался и сказал: "Едут.